Однажды, к своему удивлению, она услышала голос доктора Мида. А ведь все эти люди когда-то считали, что Ретта мало повесить. Эта группа была неразрывно связана в ее сознании со смертью Фрэнка. А поздние возвращения Ретта еще больше приводили ей на память времена, предшествовавшие налету куклук с клана, когда Фрэнк расстался с жизнью. Она с ужасом вспоминала слова Ретта о том, что он даже готов вступить в этот их чертов клан,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 Задумчивое и отрешенное выражение на его лице тотчас сменилось удивлением. — Рад, я должна знать, я должна знать, вы... — Случайно. Не состоите ли вы в клане? — И потому задерживаетесь так долго. — Вы в самом деле вступили... При свете ярко горевшего газа он равнодушно посмотрел на нее, потом улыбнулся. — Вы безнадежно отстали, — сказал он. — В Атланте нет куклок -кук с клана. В Джорджии вообще его, скорее всего, нет. Вы просто наслушались всяких роскозней про клан, которые распространяют ваши друзья, подлиполысок воеждники. Нет, Куклокс-клана, вы говорите неправду, чтобы успокоить меня? Дорогая моя, когда же я пытался вас успокаивать? Нет, Куклокс-клана не существует. Мы решили, что от него больше вреда, чем пользы, потому что он только раздувал ненависть Янки и лил воду на мельницу его превосходительства губернатора Баллока. давая повод для расправ. К тому же Балок знает, что сумеет продержаться у власти, лишь пока федеральное правительство и газеты Янки будут убеждены в том, что Джорджия полна бунтовщиков и за каждым кустом сидит куклок-склановец. И вот, чтобы не расставаться с креслом, он отчаянно изобретал всякие возмутительные истории про Куклукс-клан, рассказывая направо и налево о том, как верных республиканцев подвешивают за большие пальцы. а честных негров линчуют за изнасилование. Он стреляет по несуществующим мишеням, и он это знает. Благодарю вас за то, что вы за меня волнуетесь, но Куклокс клан перестал существовать, вскоре после того, как я отошел от подлипала и превратился в скромного демократа. Почти все, что он говорил насчет губернатора Балока, вошло у Скарлетт в одно ухо и вышло в другое, ибо мозг ее заполняла радостная мысль, что клана больше нет. Ретта не убьют, как убили Фрэнка. Она не потеряет свои лавки и своих денег, но одно слово, сказанное Реттом, всплыло в ее сознание. Он сказал «мы» как нечто само собой разумеющееся, связывая себя с теми, кого называл прежде старой гвардией. «Ретт», — неожиданно спросила она, — «а вы имели какое-то отношение к распуску клана?» Он посмотрел на нее долгим взглядом, и в глазах его затанцевали искорки. «Да, любовь моя». Эшли Уилкс и я, главным образом, за это в ответе. Эшли? И вы? Да. Хотя это и звучит пошло, но политика укладывает очень разных людей в одну постель. А не я, не Эшли, не жаждем очутиться в одной постели. Однако Эшли никогда не верил в Кук клан, потому что он вообще против насилия. А я никогда не верил, потому что все это просто идиотизм, и таким путем ничего не добьешься. Это единственный способ заставить Янки сидеть у нас на шее до второго пришествия. И вот мы с Эшли убедили горячие головы, что сумеем добиться куда большего, наблюдая, выжидая кое-что делая, чем если наденем ночные рубашки и будем размахивать огненными крестами. Не хотите же вы сказать, что мужчины приняли ваш совет, при том, что вы... Что я спекулянт? Подлипава? Человек, действовавший заодно с Янки? Вы забываете, миссис Батлер, что я теперь добропорядочный демократ, преданный до последней капли крови благородной цели вытащить наш любимый штат из рук насельников. Я дал им хороший совет, и они его послушались. Не менее хорошие советы даю я и по другим вопросам, связанным с политикой. У нас в законодательном собрании теперь демократическое большинство, верно? И очень скоро, любовь моя, мы засадим кое-кого из наших добрых друзей-республиканцев за решетку. Слишком они стали алчными, слишком в открытую повели игру. И вы поможете засадить их в тюрьму? Но ведь это же были ваши друзья. Они взяли вас в свою компанию, когда выпускали железнодорожные акции, на которых вы заработали тысячи. Рэт вдруг усмехнулся, как бывало, с легкой издевкой. — О, я им за это не помню зла. Но я перешел на другую сторону. Если в моих силах помочь засадить их туда, где им место, я это сделаю. И вы еще увидите, какую пользу мне это принесет. Я достаточно осведомлен о подоплеке некоторых дел, и мои знания могут очень пригодиться, когда законодательное собрание начнет копаться в этих делах, а суть по всему это не за горами. Займется собрание губернатором, если сумеет, засадит и его в тюрьму. Предупредите-ка лучше ваших добрых друзей Геллертов и Хандонов. чтобы они готовились покинуть город, потому что если сцапает губернатора, им того же не миновать. Но Скарлетт слишком долго наблюдала, как республиканцы, опираясь на армию Янки, правили Джорджии, чтобы поверить небрежно брошенным словам Ретта. Слишком прочно сидел в своем кресле губернатор, чтобы какое-либо законодательное собрание могло сладить с ним, а тем более посадить его в тюрьму. «Какую вы несете чушь?» — заметила она. Если его и не посадят в тюрьму, то уж во всяком случае не переизберут. В следующий раз губернатором у нас будет демократ для разнообразия. — Я полагаю, это тоже будет делом ваших рук? — иронически спросила она. — Конечно, моя кошечка. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Потому так поздно и домой прихожу. Я работаю больше, чем работал лопатой во времена золотой лихорадки, пытаясь помочь провести выборы. И я знаю, это причинит вам боль, миссис Батлер, но я дал немало денег на их организацию. Помните, много лет тому назад вы сказали мне в лавке, Фрэнк, что я поступаю бесчестно, держа у себя золото Конфедерации? Вот теперь, наконец, я согласился с вами, и золото Конфедерации идет на то, чтобы вернуть Конфедератам власть. — Да вы швыряете деньги в крысиную нору. — Что? — Это вы демократическую партию называете крысиной норой. Он с насмешкой посмотрел на нее, и глаза его снова стали спокойными, ничего не выражающими. «Мне безразлично, кто победит на выборах. Но мне не безразлично то, что все теперь знают, сколько я положил на это силы, сколько потратил денег. Об этом будут помнить не один год, и это принесет свою пользу Бонни». «Услышав ваши благочестивые речь, я даже испугалась, решив, что вы изменили своим взглядом, но...» Вижу сейчас, что вы так же неискренни по отношению к демократам, как и ко всем остальным. Взглядов своих я не менял. Переменил только шкуру. Наверное, можно закрасить пятна у леопарда, насколько их не крась. Он все равно леопардом останется. Бонни, проснувшаяся от звука голосов на лестнице с сонным голосом, но повелительно позвала: Папочка! И Ретт шагнул было к ее двери мимо Скарлет. Рат обождите. Я еще хочу сказать вам кое-что. Перестаньте брать с собой Бонни на политические митинги. Это производит нехорошее впечатление. Что за причуда брать маленькую девочку в такие места? Да и вы сами выглядите глупо. Мне в голову не приходило, что вы таскаете ее туда, пока дядя Генри не упомянул об этом. Видимо, считая, что я знаю, и... Ред круто повернулся к ней, лицо его стало жестким. А что плохого в том, что девочка сидит у отца на коленях, пока он разговаривает с друзьями? Вам, возможно, кажется, что это выглядит глупо, но это вовсе не так. Люди надолго запомнят, что Бонни сидел у меня на коленях, когда я помогал выкуривать республиканцев из этого штата. Люди надолго запомнят. Лицо его утратило жесткость, в глазах загорелся лукавый огонек. А вы знаете, когда Бонни спрашивают, кого она больше всех любит? Она говорит, папочку и Димикатов. А когда спрашивают, кого она больше всего не любит, она говорит — подъепал. Люди, слава богу, помнят такое. И вы, очевидно, говорить ей, что я подлипала. Не в силах сдержать ярость, громко воскликнула Скарлетт. — Папочка! — прозвенел детский голосок, на этот раз с возмущением, и Рэд, смеясь, вошел в комнату дочери. В октябре того же года губернатор Баллок покинул свой пост и бежал из Джорджии.